Глава 23. Сказки острова Ротор. Везение и историческая неизбежность. Можно ли сказать, что туземцам Ротора-Статора не повезло? Само собой понятно, что им не повезло с самой ситуацией попадания островов на оперативный глобус Бражского Адмиралтейства. Но так ведь это произошло уже давно. Острова обнаружили не сейчас, сколько еще до того, как их нанесли на карту, Они маячили, как вроде бы когда-то наблюдаемые тем-то и тем-то из проникших в полярные широты. Нет, полярные широты планеты Гея не грозили исследователям столкновениями с айсбергами или торосами из ледовых полей. Тут подобного добра не водилось. Однако хватало всяческих других океанских катаклизмов. Шторма, плохо измеримой, точнее, просто прикидочной мощи. Одиночные волны убийцы, до сей поры необъяснимой природы. так называемые магнитные воронки, по странной казуистике почему-то именно здесь, где напряжение магнитного пояса Геи самое мощное, с ним меряются в силе закрученной гигантскими пружинами магнитные монстры трех активно взаимодействующих звезд. И, конечно, самое главное – близость к южному магнитному полюсу. Распределение магнитной энергии на Геи очень и очень неравномерно, Видимо, из-за вмешательства тех же Солнц тут не наблюдается ровнёхонько на шар. Перепад напряжённости между магнитным экватором и полюсами приблизительно на порядок. А потому компасный сектант, который и в средних широтах работает далеко не как часы, здесь сходит с ума совершенно. Теперь добавьте к перечисленному ещё и полное отсутствие навигационных звёзд. Впрочем, и всех остальных тоже. Те, что когда-то на парусниках, а позже на примитивных пароходах отважились следовать строго на юг, были, разумеется, героями, но в какой-то мере, наверное, и сумасшедшими. Понятное дело, все они отправлялись искать Малый Полярный Материк, эдакую аналогию Мерконтропии, только загодя размещенную рядом с Брашпутидой. Никак не в зоне влияния распухшей на весь северный мегаконтинент Эрарбии. Понятно, теория исходила из аналогии. Если северные полюса, что осевой, что магнитный, находятся на суше, то значит и южные должны... Вообще-то с такой научной логикой что-то не слишком ладно, но для тех храбрецов под парусами, как видно, хватало. Вообще-то теоретики выдвигали один гигапроект. Это когда энное количество исследовательских судов выстраиваются вдоль какой-то широты, так чтобы видеть пару соседей по сторонам, а потом начинают совместное движение к полюсу. Поскольку взаимное расстояние уменьшается, лишние суда постепенно высвобождаются. Ну, а последние везунчики либо стыкуются сами на самом полюсе, либо, если повезло, тычут этими же форштевнями во вновь открытый материк. Идея не только небывала затратная, так еще и странная. Кто сказал, что без звезды Компаса не заблудится все стадо? В общем, за несколько сотен циклов вполне прояснилось главное – материка на юге нет. Но все-таки кто-то как-то иногда что-то там на горизонте сквозь туманы шквалы наблюдал. И ясно, рано или поздно эти самые статор с ротором подзорной трубой нащупали. А может даже кое-кто из более удачливых открывателей, но менее счастливых мореплавателей вообще ступил на скалы. Правда, по тем же серьезным причинам погодно-климатического характера так и не возвратился на Баршпутиду доложить о результатах. или даже его вынесло на незнакомый берег уже не на старательно собранном колесном пароходике, а только на его отдельно плавающем деревянном колесе, и тогда он просто пополнил количество аборигенов в лучшей вариации, в худшей только их ненасытные желудки. Так вот, возвращаясь к изначально заданному вопросу, повезло или не повезло местным туземцам в плане того, что их нашли, видимо, не очень здорово. Хотя ведь все едино, рано или попозже их бы однозначно обнаружили, если, конечно, не подождать еще какое-то время, в коем супердержавы, наконец, прихлопнут друг друга термоядерными арсеналами. Тогда, конечно, в смысле, они жили счастливо и умерли, ничего не ведая о неких других, способных, пусть и единократно, но менять климатические условия радикально и везде. И значит, повезло ли им от того, что первыми, кто прибыл, оказались не какие-то частные работорговцы на многоколесном пароходике, а отправленные Федеральным Союзом по конкретному делу крейсер Рейдер. Представим, будто вначале явились бы те, кто умеет облапошивать туземных царьков связками бус из крашеных стекляшек и парой фонариков без запаса батареек. Взамен, естественно, живой товар по десятку за фонарик, а за иглами от сотню. Ведь в самом деле юноши-девицы сами нарождаются, некуда девать. А чудо-чешуя огненной рыбы и чудо-палка-убивалка, само собой, ни на одной из земель не произрастают. Конечно, в случае несговорчивости в дело идут те же иглометы и сети. Но так-то это второй, необязательный. Ведь даже если вождь морально устойчив в отношении стекляшек, в плане обмена их на собственных внуков-племянников, то уж совсем не против махнуть квадрофон с веселой чудо-музыкой, на нескольких жителей соседнего острова. Надо только послать бригаду захвата и приволочь этих, согласно легендам, дальних, но не путевых родичей с их неправильно высокой земли. Или же с длинной. Зависит от точки отсчета, в которой происходит сделка. Так что, может, островитянам все же повезло, что их стали убивать сразу без предварительного многоциклового облапошивания и превращения в предателей. Ведь на остров прибыл крейсер «Канонир Бекозра-Мор». Водоизмещение – пятьдесят тысяч тонн, основной калибр – 500 миллиметров, 3 штуки. Цель прибытия – первичная оценка в плане пригодности к размещению гарнизона и предварительное устранение могущих помешать этому обстоятельств. Естественно, наличие на острове людей является одним из помеховых обстоятельств. После не слишком положительного опыта общения с аборигенами в Мирокантропии известно, что лучший метод решения проблем туземного населения – «Гарантированное уничтожение». «А? Что? этнографы фольклористы не успели даже занести в реестры? Надо было согласовывать с АДТА – адмиралтейством дальних территорий и акватории – заблаговременно. Может, потом какие-нибудь археологи чего откопают? Только пусть поторопятся с подписью нужных бумаг. А нам некогда, знаете, во сколько обходится казни, эксплуатации большого военного корабля хотя бы сутки? Не знаете. И понятно, что не знаете». Эти показатели особо секретны, ведая их и еще кое-чего можно вычислить коэффициент ППМН – предельный потенциал экономика милитаристского напряжения страны всего Федерального Союза.